Итак, лето 1947 года на юге американского континента определялось факторами, поразительными по своей неоднозначности, но тем не менее завязанными в один узел. Объективным фактом являлось то, что во время войны против стран ОСИ во всех государствах Латинской Америки были легализованы коммунистические партии, разрешены профсоюзы, Установлены дипломатические отношения с Советским Союзом. В этом смысле Трумэн был прав. Никакой конфронтации с русскими. Сразу же после окончания Великой Битвы рабочие интеллигенция, крестьяне и студенты поднялись против ужасных условий, как экономических, в первую очередь, так и политических, в которых реализовывалась жизнь поколений. Причем гнев людей был направлен как против местных диктаторов или же вполне легально избранных президентов, так и против англоамериканских монополий. Консультантом ведущих монополий Севера был Аллен Даллес. В нарушении закона Соединенных Штатов в пику ему Аллен Даллес превратил концерн ИТТ полковника Бена в свои личные резидентуры, работавшие по его Даллесу заданиям, предварительно скорректированным семьями Рокфеллеров, Дюпонов, Дилланов и Морганов. Во время приема в советском посольстве Элхенио Пареда пригласил русского дипломата на встречу с рабочими порта Вальпараиса. После доклада о жизни в России он вручил советскому атташе рукописные материалы о работе профсоюзной организации. По дороге из Вальпараиса в Сантьяго-де-Чили машина русского попала в аварию. Папку с материалами заменили другой. На завтра... В газетах началось улюлюканье по поводу русского подстрекательства. В тот же день президент Гонсалес Видела встретился в загородном гольф-клубе «Морские львы» с генеральным директором ИТТ. Вечером было сообщено о разрыве дипломатических отношений с СССР, запрещении коммунистической партии Чили и контроле над профсоюзами. В знак протеста Теухенио Пареда эмигрировал в Перу. Там ему был вручен чек на 10 тысяч долларов для лечения сына и предложена работа в системе ИТТ. По такому же рецепту была проведена комбинация и в Бразилии. Правительство маршала Дутры расторгло дипломатические отношения с Советским Союзом почти одновременно с Чили. Теперь очередь за Гондурасом, Боливией, Эквадором, Гватемалой, Доминиканской республикой, Аргентиной. Предложение Алина Даллиса, внесенное им на совещание у Трумэна, было принято и включено в программный документ американской делегации. Полнейшая победа семьи. За день перед очередной встречей с полковником Беном, вернувшимся из Чили, Алину позвонил Фенк Визнер, старый и верный дружочек по работе в ОСС, резидент в Стамбуле, Бухаресте и Венгрии, человек достаточно левых убеждений. «Стоит что-то около 80 миллионов долларов, поэтому совершенно независим в суждениях». Порой его парадоксальность изумляла собеседников, некоторых пугала. Попыхивая трубкой, Далис только посмеивался. «Свои имеют право на все. Будь он нищим, не знай, где взять денег, чтобы купить жене автомобиль, тогда его следовало бы остерегаться». Своим надо верить и смотреть сквозь пальцы на их шалости. Бойтесь чужих, они опасны. Республиканец Даллис, приверженец Томаса Дьюи, многолетнего кандидата на пост президента от своей партии, тем не менее оказывал постоянное покровительство всем, кто составлял структуру ОСС.